Глава вторая Генерал-майор Лащенко находился в своем кабинете, просматривая отчет об успеваемости курсантов. Раздался стук в двери. «Войдите!» В проеме двери появился капитан Марченко, один из кураторов второго курса. «Господин генерал-майор, разрешите доложить!» Лащенко мельком взглянул на вошедшего и указал на стулы. «Садись, капитан, что у тебя?» Генерал продолжил просматривать данные на своем планшете, а капитан, воспользовавшись приглашением, прошел к столу, сел на стол. «Господин генерал-майор, у нас возникли проблемы с одним из курсантов моей группы». Генерал поднял глаза и нахмурил брови. Отложив планшет в сторону, спросил «Что случилось, капитан?» Марченко опустил голову и посмотрел из-под на генерала. Во время приема зачёта у курсанта Волкова произошёл сбой в виртуальном тренажёре. По выполнению задания техники начали его отключать, но команда на выход из виртуальной среды не прошла. Произошёл сбой, и последовала перезагрузка операционной системы. Проблему исправили, и снова попытались отключить курсанта от виртуального пространства полигона. Процедура была проведена успешно, но курсант так и не вышел из состояния искусственной комы. Сейчас там майор Ковалев из медицинской службы. Он отправил меня доложить. Когда это произошло? Капитан посмотрел на руку, где был коммуникатор. Два часа назад, господин генерал. Почему сразу не сообщили мне? Лащенко повысил голос. Виноват, господин генерал! Капитан вскочил и вытянулся. Я не медик, поэтому сразу вызвал майора Ковалева. Когда он определил серьезность проблемы, послал меня к вам. Генерал еще некоторое время продолжал сверлить капитана взглядом, а затем взял планшет и, найдя контакт начмеда, нажал на вызов. Майор ответил практически сразу. «Да, Витя». Лащенко мазнул взглядом по капитану и махнул рукой, чтобы тот сел. Генерал Лащенко и майор Ковалев были друзьями еще с тех пор, как зеленый лейтенант ВКДВ и такой же юный лейтенант медико-санитарного отряда попали в одну часть после распределения. Поэтому и обращались они друг к другу по имени. На экране планшета майор в униформе военно-медицинской службы Подключал датчики к молодому парню, который лежал в одном из медицинских боксов. «Женя, что там у тебя?» Майор, не отрываясь от дела, ответил. «Капитан Марченко уже доложил?» «Да, вкратце». «Ну, что тебе сказать, Витя? Мы с тобой в глубокой заднице». Капитан поперхнулся и начал кашлять. Генералу стоило только взглянуть на капитана, как кашель тут же прошёл. «Я не знаю, что здесь произошло. По всей видимости, технические проблемы с капсулой погружения но ты же знаешь что виноватого будут искать у нас да мне плевать пусть ищут рявкнул генерала скажи что с парнем майор отвлекся от пациента и посмотрел прямо в камеру витя я не знаю что с ним судя по приборам реаниматора, он находится в коме причем в том состоянии в котором погружаются виртуальные тренажеры то есть мы можем подключить его к полигону а вот вывести из этой комы я не могу он ни на что не реагирует Я сделал все, на что способен в условиях медсекции нашего училища, пока безрезультатно. На данный момент его жизни ничего не угрожает. Но сам понимаешь. Майор развел руки в стороны. Нужны другие специалисты, и медицинские приборы. Я понял. Кивнул генерал. Что требуется от меня? Думаю, стоит вызвать представителей фирмы-производителя тренажера. Может, они знают, как помочь. А я по своим каналам поищу специалистов. Знаю, что это не первый случай, а значит, кто-то должен представлять, как помочь парню». «Хорошо», — кивнул генерал. «Сделай все возможное и держи меня в курсе». После чего закончил разговоры, положил планшет на стол и посмотрел на все еще сидящего капитана Марченко. «Значит так, капитан, установи караул на входе в тренажёр, чтобы ни одна собака не проскользнула внутрь. Никого не пускать, кроме меня и майора Ковалева, Остальных посылай». Генерал прикрыл рот кулаком, И пару раз прочистил горло. Ко мне. Капитан поднялся и четко произнес: "Так точно, господин генерал-майор. Разрешите выполнять. Выполняй". Капитан развернулся через левое плечо и вышел из кабинета. Я спустился по апарели и недоуменно огляделся. По идее зачет сдан и меня должны были вытащить отсюда, но программа продолжается. Значит, еще не все закончилось. «Что ж, продолжим играть роли». К нам подбежали медики и забрали наших раненых. Я повернулся к своим бойцам. «Всем сдать амуницию и отдыхать!» Не успел я закончить фразу, как пространство вокруг меня дернулось, и я оказался в каком-то помещении. Переход оказался таким резким, что на секунду забарахлил мой вестибулярный аппарат. И я пошатнулся, но быстро восстановил равновесие и огляделся. Помещение оказалось довольно светлым, хотя ни одной лампы здесь не было, как не имелось ни окон, ни дверей. Такое впечатление, что свет шел отовсюду. Обернулся и увидел стол, за которым сидел начальник моего училища, генерал-майор Лащенко, начальник медицинской службы майор Ковалёв, какой-то пожилой мужчина с седыми волосами по бокам и лысиной на макушке, и еще один незнакомый мне человек в деловом костюме. Я почему-то сразу понял, что это не программа, и передо мной сидят виртуальные аватары настоящих людей, поэтому я вытянулся и ожидал продолжения, пожирая начальство глазами а в голове роились разные мысли. Что тут происходит? Почему меня не вытаскивают из тренажера? И почему здесь находятся столь высокие персоны? Но ничего путного не приходило в голову. Однозначно что-то случилось, и сейчас мне поведают, что именно. Генерал хмыкнул, увидев мое рвение бежать и исполнять, и начал разговора. «Вольно! Садись, сынок!» Он оказал мне на стул и продолжил. «У нас будет долгий и сложный разговор». За два года учёбы мне вбили в голову, что сначала нужно исполнять приказ, а потом думать. Поэтому я сразу подошёл к стулу и сел. Я продолжал смотреться в собеседников, ожидая начала разговора. Генерал и майор выглядели озадаченными, а вот лысый старикашка не мог усидеть на месте. Его глаза прямо-таки горели от энтузиазма, что ещё больше убедило меня в неординарности ситуации. «Меня и майора Ковалёва ты уже знаешь!» Генерал кивнул в сторону Ночмеда. «А это?» — генерал указал на старика с лысиной. «Лопатин Сергей Константинович, профессор медицинских наук и глава НИИ Бионика и представитель компании-производителя тренажеров Завиалов Алексей Максимович». От этих слов меня прошибло холодным потом. Я сглотнул возникший в горле комок, и в голове начали всплывать события. Дело в том, что когда только начали появляться капсулы виртуального погружения, весь мир гудел. С одной стороны, приводились положительные стороны, в основном экономические, так как виртуальные тренажеры позволяли обучать высококвалифицированный персонал без постройки и применения дорогостоящих макетов оборудования и значительно сокращали количество учебного персонала, например, в сфере термоядерной энергетики и естественной игровой индустрии, а с другой стороны, приводились примеры с коматозниками, которые стали появляться после использования таких капсул. И опять же, игровой зависимости. И вообще возник страх, что все уйдут в мир грез и человечество погибнет. Точку в этом споре поставили военные. Уж очень перспективно обучать солдат без использования реальных полигонов и отправки подразделения в горячие точки для получения боевого опыта. В общем, Минобороны заказала десятки тысяч виртуальных тренажеров и продавила законопроект об ужесточении ответственности производителей капсул. Но это не особо помогло. Именно ингроманы составляют 99% коматозников из-за использования капсул у которых взломан таймер ограничения рабочей сессии. Остальные — это жертвы сбоя самого оборудования, и именно этих людей компания-производитель брала на свое содержание. И все эти пациенты направлялись в неибионика, Бионика, где персонал пытался помочь им. Но общее количество людей, которых пали в кому, составляло меньше процента от всех использующих виртуальные капсулы. Эта цифра считалась статистической погрешностью и была приемлемой для всех. Так происходило практически в каждой стране мира с небольшими отклонениями. Кадры с ровными рядами коек, на которых лежали коматозные пациенты, пронеслись перед глазами. Я плюнул на собрудинацию и задал вопрос: «Я так понимаю, что во время зачета возникли проблемы с тренажером, раз я все еще в виртуальном пространстве? Да и присутствие здесь профессора», я кивнул старику, «и представителя компании-производителя наводит на те же мысли. Что со мной?» Я стал переводить взгляд с одного собеседника на другого. «Думаю, что лучше всех объяснить ситуацию, майор Ковалёв». Генерал повернулся к ночмеду. Ковалев подобрался и начал неспешный рассказ. «Во время прохождения вами зачёта действительно возникли технические неполадки. В виртуальном тренажере произошёл сбой. И мы не смогли отключить вас в связи с...» и «Это здорово!» — вскочил Лопатин, перебив майора. Все недоуменно посмотрели на профессора. «Это уникальный случай, который дает нам невообразимые перспективы!» «Сергей Константинович, по-моему, вы не понимаете всю серьёзную ситуации. Генерал остановил бурную речь профессора. «Нет, это вы не понимаете!» Профессор оглядел нас и, видимо, определил во мне наиболее заинтересованного слушателя. «Молодой человек, вы, наверное, в курсе того, как работает виртуальный тренажёр!» Я кивнул в знак согласия. Но профессор, видимо, этого не заметил, или ему было все равно. Я вам подробно объясню. Есть такой феномен, как осознанное сновидение. Так вот, система капсулы виртуального погружения стимулирует мозг определенным образом, искусственно заставляя вас себя осознавать во сне. Но на этом процесс не заканчивается. При обычном сне мозг человека подавляет машину. И для того, чтобы создать среду, на которую вы не смогли бы влиять, компьютер тренажера вводит вас в пограничное состояние. Между сном и комой. Как раз в этом состоянии вы сейчас и находитесь как и я с господами военными». Профессор махнул рукой в сторону генерала и майора. «Это я знаю, Сергей Константинович», — остановил я профессора. «Но со мной-то что случилось?» «С вами?» Профессор посмотрел на меня рассеянным взглядом, видимо, так увлекся своими мыслями, что забыл, где находится. «Ах да, после сбоя произошли нарушения в мозговой деятельности, и вы остались в этом пограничном состоянии, из которого мы не можем вас вытащить». Я молчал несколько секунд, переваривая услышанное. Вы хотите сказать, профессор, что я навсегда останусь в таком состоянии и никогда не смогу вернуться в реальный мир. Сколько я так, ну. замешкался я, подбирая слова. Нахожусь в таком виде. Михаил, вот именно об этом мы и хотели с тобой поговорить. Вступил в разговор генерала. Дело в том, что ты находишься в лаборатории Неибионика уже полгода. Меня как дубины по голове ударили. Для меня и секунды не прошло, как я с полигона сюда попал. Видимо, именно это генерал прочел на моем лице. Да, ты все правильно понял. Тебя практически сразу погрузили в искусственную кому, поэтому ты и не заметил прошедшего времени. Тут в дискуссию включился ранее молчавший Завялов. Моя компания взяла на себя все расходы на ваше содержание и уход. Ваше тело проходит специальные процедуры для поддержания подвижности и тонуса мышц, а также имитируются силовые нагрузки для сохранения мышечной массы. Ну и все самое необходимое для поддержания здорового состояния. А также... Завелов еще продолжал что-то говорить, но я его уже не слушала. Что мне со всех этих процедур и забот о моей тушке, если я овощ? Весь мир рушился. Я с детства мечтала о военной карьере. Годы тренировок. И все зря? Я посмотрел на профессора и спросила. И что? Ничего нельзя сделать? Завелов проглотил последнее слово и замолчал. Лопатин, услышав мой вопрос, снова оживился. «Молодой человек», — степенно начал профессор. «Дело в том, что одно из направлений моего института — это нейроимплантация. Мы помогаем людям восстановиться после травм позвоночника, да и, в принципе, после любых нарушений связи мозга с телом или конечностью. Наши планты служат как бы мостиком через поврежденный участок, восстанавливая прохождение сигнала по нервной системе. Профессор уставился на меня, проверяя все ли я понимаю с того, о чем он говорит. Я кивнул, призывая его продолжать. Так вот, ваш случай поставил перед нами новый рубеж, который, я уверен, мы преодолеем. Мой институт, совместно с производителем виртуальных тренажеров и с разрешениями Минобороны...» профессор указал на сидящих тут офицеров, разработал прототип импланта, о котором мы раньше не могли и мечтать. И это невероятно. Профессор возбужденно замахал руками. Эта технология перевернет мир, Сергей Константинович. Снова перебил его генерала. Я понимаю вашу увлеченность своим детищем, и у вас еще будет много времени, чтобы рассказать о нем пациенту. А сейчас будьте добры, ближе к сути нашего вопроса, из-за которого мы тут собрались. Лицо профессора сделалось таким огорченным, как у ребенка, у которого отняли конфетку, но он взял себя в руки и сел. Да, да, простите, увлекся. лопатим взглянул на меня. «Молодой человек, посмотрите вот сюда». Профессор указал на стену слева от него. Я повернулся и ничего не увидел. Но лопатим поднял голову и проговорил в пустоту. «Николай, продемонстрируй нашему пациенту технологию, о которой мне не дали рассказать». Профессор с укоризной посмотрел на генерала. Поначалу ничего не происходило, но через несколько секунд стена исчезла. И я увидел палату с больничной койкой, вокруг которой стояли какие-то приборы и суетились люди в комбинезонах медиков. А на койке лежал я. Мне пришлось приложить усилия, чтобы не сдержаться и не заорать. Я уставился на неподвижное тело. и не мог оторвать от него взгляд. Молодой медик что-то активировал на большом мониторе, повернулся лицом к нам и произнес: «Сергей Константинович, можно начинать». А я вздрогнул, так как почувствовал своей правой рукой материал больничной койки, на которой лежало мое тело. Но профессор не дал мне прийти в себя. Я вижу, вы уже поняли, о чем я хотел рассказать, молодой человек. А сейчас будьте добры, пошевелите пальцами правой руки. Я сделал то, что просил профессор, и увидел, как мои реальные пальцы повторили мои движения. Улыбка на моем лице появилась сама по себе. Значит, еще не все потеряно. Я повернулся к лопатину и уставился на него вопросительным взглядом. Профессор улыбнулся. Да, вы сможете полностью управлять своим телом, видеть, слышать, чувствовать. Но ваше сознание будет находиться в виртуальном мире, который создаст для вас имплант. Он будет выполнять ту же функцию, что и виртуальный тренажер. Имплант выступит связующим звеном между вами здесь, профессор обвел рукой помещение, и вашим телом там. Он указал на стену, где все еще была больничная палата. По сути, вы сможете присутствовать в двух реальностях одновременно. Но это теория. Мозг — сложная штука. И предсказать, что из этого получится, тоже сложно. Я задумался. Значит, если мне установят этот имплант, то, возможно, я смогу вести полноценную жизнь и ничем не буду ограничен. Я посмотрел на присутствующих офицеров. Интересно, а в чем интерес Минобороны? «Господин генерал-майор, разрешите вопрос?» Генерал кивнул. «Спрашивай. Почему вы занимаетесь этим вопросом?» Генерал немного помолчал, не отрывая от меня взгляда. «Дело в том, что я, как начальник училища, «И майор Ковалев как начмет, несем ответственность за произошедший несчастный случай. И мы, как никто, заинтересованы в благополучном завершении данной истории. Армия не бросает своих солдат, в каком бы состоянии они ни вернулись с задания. Ты меня понимаешь, Михаил?» Я медленно кивнул. Скорее всего, об этом инциденте широкой публики пока ничего не известно. Тут ведь и репутация производителей виртуальных тренажеров перед Минобороны подмочена. И руководство училища накрутили хвост. Я посмотрел на себя лежащего. Генералы, начмед, хорошие люди. Наверное, именно благодаря им у меня появился шанс выбраться из этой задницы. И, возможно, им это еще аукнется. А по сути, какой у меня выбор? Правильно, никакого. Хорошо, я согласен на имплантацию вашего чуда, профессор. Но у меня есть одно условие. И какое же? Профессор сложил руки за спиной. И сделал безразличное лицо, но глаза его выдавали. Лопатин был готов на все, лишь бы добиться своего. Я про себя ухмыльнулся и обратился к старшему по званию. «Господин генерал!» Лащенко тут же напрягся. «Я смогу продолжить карьеру военного?» Генерал некоторое время сверлил меня взглядом. «Понимаешь, сынок, я не могу тебе обещать это!» «Да ты и сам понимаешь!» Генерал отвел взгляд в сторону. «Но если такое будет возможно, я обязательно тебе помогу». На этом наш разговор был закончен. Лащенко и Ковалёв пожелали мне удачи и растворились в воздухе. Профессор пообещал, что сделает все возможное, и дальше наступила темнота.